Дмитрий Хара. Перепрошивка. Книга-тренинг, меняющая жизнь. Хэштег Все просто». От автора. Я заканчиваю редактировать текст этой книги, находясь в Камбодже. Границы закрыты, мне не вылететь в Россию. В мире бушует коронавирус. Мои тренинги отменяются из-за карантина и пока неизвестно, когда я смогу вернуться на родину. Я абсолютно спокоен и радуюсь тому, что ни один из инструментов, приведенных в этой книге, не потерял своей актуальности, а даже наоборот, в свете последних событий эти инструменты помогут вам находиться в ресурсном и бодром состоянии, что бы ни происходило во внешнем мире. Наступило время взглянуть внутрь себя. Пора увидеть себя столкнуться со своими страхами, увидеть себя уязвимым и готовым вновь научиться познавать этот мир. С нуля. Как ребенок, который только учится ходить. Не бойтесь быть новичками, учениками, любителями, открывать неизвестные стороны в себе, удивляться, радоваться, восхищаться. Жизнь продолжается, и я предлагаю тебе воспринимать ее как яркое приключение и насладиться этим приключением сполна. «Ты слышишь? Слышишь этот крик? Прямо в эту секунду кто-то в этом мире пытается докричаться до тебя и сказать тебе, что любит тебя, что хочет, чтобы глаза твои засветились счастьем, а жизнь твоя стала жизнью, а не жалкими попытками убить время. И этот кто-то я, твой друг Дмитрий Хара». «Дорогой друг», Эта книга написана на основе моего трансформационного тренинга «Перепрошивка», который многие его участники называют одним из самых важных, поворотных моментов в их жизни. Тренинг идет уже не первый год, и я получаю множество благодарственных писем. Именно такой отклик участников тренинга побудил меня написать эту книгу. «Перепрошивка» — то, что позволяет человеку посмотреть на себя со стороны, изнутри и понять источник происходящих с ним событий, побед и поражений. Перепрошивка помогает каждому человеку создавать мир вокруг себя таким, в котором ему будет хорошо и радостно. После перепрошивки своего сознания ты сможешь чувствовать себя в любой ситуации расслабленно и комфортно, даже если тебе предстоит важные или пугающие тебя события. Состояние спокойствия и счастья естественное для человека в любых условиях и обстоятельствах. А когда в голове ясность, а в душе покой, ты сможешь идти к своим целям легко и играючи, и достигать их будешь не тяжело и мучительно, а за счет энергии дискомфорта, преобразованной в энергию созидательной силы. Я старался сделать эту книгу предельно простой и понятной. Она имеет исключительно практическую направленность. Практики, упражнения и медитации из этой книги можно применять в любой жизненной ситуации. Многое из того, что я даю на своем тренинге, ты найдешь в этой книге. Это в том числе и мой личный прожитый опыт. Мне кажется, мы все запутались, разучились быть естественными и радоваться тому, что дарит нам жизнь. Нас захлестывают негативные эмоции, которые разрушительны для человеческого существа. Я собрал лучшие практики, позволяющие мгновенно нейтрализовать любую негативную эмоцию и за 10-15 минут выйти из состояния депрессии или апатии, снять тревожность. Слушая эту книгу, ты, возможно, сможешь прожить весь путь эволюции жизни и соединиться с мудростью миллионов лет. Особое внимание я уделил вопросам усиления энергии рода. В книге есть эффективная практика восстановления связи с родом. Слушая эту книгу вдумчиво и внимательно, выполняя упражнения и практики, обязательно наблюдай за своими реакциями, привычками и способами мышления, В результате ты сможешь очистить свое восприятие и взглянуть на мир как ребенок, еще не заполненный чужими концепциями и убеждениями, которые мешают обрести счастье. Раньше все эти знания были доступны только тем, кто принимал непосредственное участие в тренинге. Но положительный опыт тысяч людей, которые после перепрошивки смогли круто изменить свою жизнь, позволяют мне надеяться, что мои усилия не были напрасны. Поэтому теперь я с радостью представлю перепрошивку всем, кто хочет ощутить вкус счастья, быть в гармонии с собой и выйти за пределы привычного. И пусть эта книга станет началом больших перемен. Единственно возможный вектор этих изменений – к себе. Трансформация – это не одномоментное состояние, а процесс, который будет протекать столько, сколько ты пожелаешь. Твой друг – Дмитрий Хара.